Глава одиннадцатая. Бывший твой будет сегодня не в курсе, ехидничает Дима, помогая мне выйти из машины. А то, что т о его Мерседес не видно. Я закатываю глаза, больше не пытаясь прятать раздражение. Он никак не может забыть, что Адель довез меня до дома. Я готова была терпеть его подначивание первые пару дней, но точно не спустя неделю. Сейчас проверю телефон. Наверное, пропустил сообщение о том, что он опаздывает. Дима злодергает челюстью, вызывая во мне почти садистское наслаждение. Его патологическое чувство собственности, недостаток, который порой сводит с ума, сам того не подозревая, Дима лишает свой образ того сияющего мужского благородства, которое однажды меня в нем так сильно подкупило. Не смешно, зай, сухо изрекает он, но за талию все же обнимает. Мы приехали в гости к Роберту закрывать сезон шашлыков, а ссориться при друзьях Дима не любит. Уже давно не смешно, так что предлагаю на этом остановиться. Еще один намек на тот случай, я уеду ночевать в свою квартиру. Не начинай, а, примирительно ворчит Дима. Тоже моду взяла, чуть что грозить отъездом. В этом он прав. Этот эффективный способ давления на него я нещадно эксплуатирую при каждом удобном случае. Не нужно подбирать слова, не нужно стараться быть убедительной и вступать в долгоиграющую полемику. Небольшой шантаж и цель достигнута. От такого сложно отказаться. У ворот нас по обыкновению встречает гостеприимный Роберт, пожимает руку Диме, обнимает меня, добродушно шутит: что дошёл. Сегодня пациенты без ангелы хранители остались. Ну и ладно, зато как белые люди со всеми в баню пойдете. За столом в беседке сидит вся наша компания. Мы с ребятами из тех счастливчиков, что за годы не потерялись, и в этом огромная заслуга Робсона. Друг с другом мы знакомы еще со школы, но собрал нас вместе именно он. Меня, например, везде таскал с собой и представлял всем как младшую сестренку. Именно этот статус много раз ограждал меня от посягательств местных гопников. Роберта любили и уважали все, кто его знал, даже Адель. Его, кстати, сегодня действительно нет, и по этому поводу мне стоит испытывать облегчение. Контакт с Делки и информацию о консультации у невролога я передала через Роберта. Номер телефона а д и л я не стала узнавать принципиально. После нашей последней беседы это бы сошло за мазохизм. Сегодня без покера. Дима кивает на стол, где между пивом и закусками разложены карточки Монополии. Но так главного покерист сегодня нет. Толи в шутку, толи в серьез оправдывается Роберт, забирая из рукане открытую бутылку. Вот с е н я настольные игры предложил. А что он так? Пришлось срочно отлучиться в казино. Я мечу р а з д р а ж е н н ы й взгляд в Диму. д а с к о л ь к о можно? Он даже не пытается скрывать свой сарказм. К счастью, Роберт не поддерживает его настрой и, пожав плечами, отвечает так, будто ничего не заметил. Не знаю. Я ему предлагал приехать, но он отказался. Может, матери стало хуже? Подает голос с и н я не поднимая глаз от разложенных перед ним карточек. Не е лютый пиздец с головой, я тоже слышал, это уже Андрей, жоп, конечно, и никуда от н е не денешься, мать. Он у нее живет походу, да? Я стискиваю себя руками. Перед глазами встает лицо мамы Адилля, ее бегающие глаза и рассеянная улыбка. Лилов, если меня все-таки у в е д у т забери деньги и купи ковер, ты же хотела. в р о д е д а ну ладно, зато у него Тачка наконец появилась. Поместив карточку на нужное поле, Андрей издает трескучий смешок. Если совсем тяжко будет, сможет в ней переночевать. Меня словно отхлестали по щекам. Так сильно они вспыхивают. Семь лет назад каждый, кроме, пожалуй, Робсона, считал нужным ковырнуть о д и л е з за то, что у него не было машины. В нашей компании со временем они появились у всех. И это как-то само собой стало негласным атрибутом куртизны и успеха. Воспоминания накатывают, как волны остывающего по осени моря. Леденят ступни, заставляют ежиться и покрываться мурашками. Давай до дом тя е б д о в е з у предложил как-то Артур, когда мы всей толпой вышли из кальянной. И тут же с усмешкой спросил: Иль тебя Адиль пешком встретит? Не передать, как было неприятно. Это услышали все. Только разозлилась я тогда не на б е с т а к т н о Сартура, т ь а на д и л я Мне тогда девятнадцать было, возраст, когда хочется быть не хуже, чем остальные. с е н я на четвертом курсе у отца на ф и р м е стала работать и зарабатывать первые деньги. Робсон точку по ремонту сотовых открыл, который тоже н а ч а л а приносить доход. Артуру родители первую машину еще восемнадцать подарили. А у Андрея мать областным депутатом выбрали, и с тех пор проблем с деньгами у него не было. а д и л и я тогда, конечно, дождалась, но всю дорогу до дома с ним не разговаривала. И когда он не выдержав, р я в к н у л "Блядь, скажи уже, в чем дело?" Вылил на него все. Как стыдно перед друзьями за то, что единственное, кому приходится ходить пешком, и что в кальянной пришлось сидеть одной, потому что у него не было денег, чтобы со мной ходить. Хорошо, что у твоей матери с головой все в порядке. Да, Андрей, чеканю я не своим голосом. А то кто бы тебе тендеры на строительство выигрывал? Сердце стучит, горло подкатывает тошнота. Кажется, в эту секунду на меня смотрят все. Да и наплевать, а то в з о м н и л и себя. Всему же есть предел. Зай, ты что? Дима обнимает меня, пытаясь развернуть к себе. Я уворачиваюсь. А что я? Нет, правда, интересно. Пусть Андрей расскажет, как ему в двадцать лет удалось купить квартиру на набережной и сделать в ней дорогущий ремонт, не проработав ни дня. Аня выразительно таращит глаза. Всем видом давай понять. Все, в с ё хватит. У тебя ПМС что ли дашь? Зло рявкает Андрей, п о б г р о в е в от кончиков волос до шеи. Чё ты блять зерепинилась? Андрюх, помощившись, Дима выставляет вперед ладонь, призывая его не усугублять, и после тянет за локоть меня. Зай, пошли, прогуляемся. Ты что-то перевозбудилась? Я позволяю себя увести, потому что прогуляться действительно не помешает, и потому что действительно перевозбудилась. Но на ум как-то само собой приходит, что т д и л ь на месте Димы уже бил бы морду Андрею. За одно лишь предположение, что у меня может быть п м с Даже странно, что сейчас я думаю об этом без содрогания. Потому что первое время б ы л а абсолютно с ч а с т л и в а от того, что Дима привык решать конфликты мирным путем.